первый актер пир его находит на силу приподнявший меч прям от слабости его роняет на земь ему навстречу подбегает пир с плеча замахиваясь на прямо но этого уже и свист клинка сметает с ног и тут как бы от боли стена дворца горящего клонясь обваливается и оглушает на миг убийцу. Пирров меч в руке над головою так и остается, как бы вонзившись в воздух на лету. С минуту, как убийца на картине, стоит, забывшись без движения, пир, руки не опуская. Но, как бывает часто перед бурей, Беззвучный выси, облака стоят, нет ветра, И земля, как смерть, притихла. Откуда не возьмись, внезапный гром Раскалывает местность. Так очнувшись, тем яростней возжаждал крови пир, И вряд ли молот в кузнице циклопов Заковкой лад для Марса плющил сталь, Бесчувственней, чем пиров меч кровавый Пал на приама. «Стыдись, фортуна! Дайте ей отставку! О, боги, отымите колесо, разбейте обод, выломайте спицы и круглый вал скатите с облаков в кромешный ад!» Полоний. «Слишком длинно!» Гамлет. «Это пошлют в цирюльню вместе с вашей бородой. Продолжай, прошу тебя!» Для него существуют только балеты и сальные анекдоты. А от прочего он засыпает. Перейди к Гекубе. Продолжай. Первый актер. Ужасен вид поруганной царицы. Гамлет. Поруганной царицы. Полоний. Хорошо. Поруганной царицы. Хорошо. Первый актер. Гося слезами пламя босиком, Она металась с головной повязкой Взамен венца и обмотавши стан Иссушенный годами одеялом, Случившимся в руках. Кто повидал все это, Ядовитыми словами фортуну бы позором заклеймил, А если б с неба боги подсмотрели, Как потешался над царицей пир, Кромсая перед нею тело мужа, Спокойствие покинуло бы их, Глаза бы их наполнились слезами Из жалости к несчастной. Полоний, смотрите, Он изменился в лице и весь в слезах, Пожалуйста, довольно